В то время английский престол занял новый король. В мае 1910 года скончался Эдуард VII, сын Виктории, царствовавший в течение десяти лет. Приемника Эдуарда был провозглашен Георг V. Новому неопытному королю нуждавшемуся на первых порах. поддержки правительства ничего не оставалось, как согласиться с требованиями Асквита. Он только просил, чтобы его согласие хранилось как можно дольше в тайне и было использовано лишь в крайнем случае. Черчиллю не нравилось то, что правительство Ставило короля в затруднительное положение требованием создать несколько сот новых паров. Ведь таким образом многие, в общем-то, ничем особенным не выделяющиеся люди могли быть уравнены в правах статулированной знатью, почитавшей себя солью земли. Черчиллю не импонировало и то, что короля принуждали сделать вещь для него в высшей степени нежелательную. Выполнение Георгом V требования Асквита. серьезно подорвало бы престиж монархии, что Черчиллю было не по душе. Но сам он находился в сложном положении и не возражал. В декабре 1910 года состоялись вторые за год выборы в парламент. Они повторили результаты январских выборов. Либералы и консерваторы получили по 272 места в новом парламенте. Черчилль успешно провёл избирательную кампанию в округе Дэнги. Поскольку либералы могли рассчитывать на поддержку в Палате общин со стороны фракций ирландцев или ебористов, правительство Асквита опять осталось у власти. Новому парламенту суждено было долго просуществовать. Война помешала проведению очередных выборов в установленный срок, и они состоялись лишь. В 1918 году расстановка сил в парламенте не позволяла консерваторам дольше сопротивляться требованию ограничить права палаты лордов. Важно было и то, что общая политическая обстановка в стране в целом благоприятствовала либералам, поэтому в мае 1911 года они смогли в третий раз провести через палату общий закон, ограничивающий права палаты лордов. Теперь все зависело от позиции самих лордов. Сначала они так отредактировали текст закона, что он приобретал обратный смысл. Но перед решающим голосованием лидеры консерваторов были информированы об обещании короля. Наиболее горячие головы среди консерваторов утверждали, что это блеф либералов и призывали драться до конца, а если нужно, то умереть в последней траншеи. В конце концов руководители консерваторов сумели убедить большинство своих сторонников палаты лордов в достоверности полученной информации. Небольшим большинством палата лордов утвердила законопроект, ограничивающий ее права. Лорды утратили право вето в финансовых вопросах и сохранили за собой право задерживать принятие законопроектов по всем другим вопросам. лишь в течение двух лет, так называемая отсрочивающая вето.